Следующим утром я просыпаюсь с дурным настроением. Выдра, доброе утро. Уже на телефоне от Матвея. Глаза закатываю. Я должна очертить границы, как там в отцовской психологии, жизнь казарма, и мужики вокруг нее должны бежать кросс, иначе при каждой ссоре дом будет превращаться вооруженного до зубов терминатора, а я в жертву. Собираюсь на учебу дольше привычного. Голова побаливает, живот тянет, я словно размазня. Выпиваю пару таблеток обезболивающего заранее, иначе быть беде. Первый день цикла зачастую оборачивается адом. Раз на раз не приходится, но иногда бывает, что сознание теряю. Не исключено, что у меня какие-то врожденные проблемы по женски. Как-то мы с мамой даже ходили на прием к любимой тете, которая работает гинекологом в частной клинике. Та сказала, что месячные процесс естественный, и такие сильные боли не нормальные. Выписала направление на анализы. Правда, я так и не собралась их сдать, а прошло уже больше года. В то время я была девственницей, а потом в течение месяца перестала ею быть. Упс.、И、идти с мамой резко стало неловко. Я ощущала вину и стыд, ведь мы так часто обсуждали, что я не стану торопиться и прыгать по койкам. Денег на прием не хватало, у Матвея просить постеснялась. Да и надобность будто пропала, не знаю. Совпадение или нет, но после начала регулярной половой жизни боли практически исчезли. А может, дело в том, что я повзрослела и репродуктивная система заработала как надо. В любом случае, эта тема стала для нас домом поводом для пошлых шуток. Домик. Эх, о чем бы я ни подумала, каждый раз цепочка приводила к нему. Итак, универ. Добираюсь на автобусе, не опаздываю, первая лента проходит более-менее... Мы с Любой сидим вместе, пишем лекцию. Я даже успеваю несколько раз найти у преподавателя ошибку в формуле, за что получаю уважительные кивки. Ко второй начинаю чувствовать себя значительно хуже, голова кружится, боль внизу живота нарастает, она зарождается ниже пупка, а потом стреляет в поясницу с каждой минутой все сильнее, пока спину не начинает натуральным образом ломить, да так, что чернота волнами перед глазами. Было так же. На школьном экзамене по химии. Я выпила таблетки, но все равно стало плохо. Писала на пределе возможностей. Мне вызвали скорую и сделали укол. Я вернулась в кабинет и решала, сколько могла. И сколько оставалось времени. Увы, четверка не позволила поступить туда, куда мечтала. Поднимаю руку и прошусь выйти. Пошатывает. Оказавшись в коридоре, я прижимаюсь спиной к стене и закрываю глаза. Кажется, забыла тетрадки в аудитории. Надо написать о Любе, чтобы собрала их. Надо. Дальше как в тумане. Медицинский кабинет, скорая, папа, мы едем домой. Я лежу, свернувшись калачиком на заднем сиденье. В таком положении боли хоть чуть-чуть меньше. Подъезд, лифт. Папа поддерживает и помогает разуться. Наконец моя комната. Пью воду и забираюсь в постель. Закрывая глаза, отец оставляет меня одну, попросив попытаться поспать. Обезболивающее должно подействовать. Вот-вот. Надеюсь. Но уснуть не удается. Я крепко зажмуриваюсь и считаю удары сердца. Мне холодно и одиноко, очень одиноко. Я вспоминаю, как в тот день быстро прилетел Матвей. ЕГЭ сдается в чужих школах, как повезет, и мы с ним писали на противоположных концах города. Он сдал свой экзамен и пули ко мне, хотя его одноклассники собирались вместе и отмечали. Матвей встретил меня у выхода и отвез домой, а потом был рядом до ночи, пока не вернулся отец и не выгнал его. Открываю глаза резко, услышав знакомый голос. «Я просто хочу ее увидеть, пожалуйста!» Волна жара прокатывает по коже, аж волоски дыбом. Матвей говорит громко, но по тону понятно, максимально терпеливо. Старается, дух захватывает. Я знаю его расписание наизусть, бросаю взгляд на часы. У Мота должны быть пары, что он здесь делает? «Юля спит, я не буду ее будить!» На тон ниже говорит отец. «Матвей, я скажу, что ты приходил и передам Эклеры. Спасибо за вещи, все, езжай!» Я не спала. Боль такая сильная, что в забытие уйти не вышло. Я вспоминала, как дом меня жалел. Мне было одиноко. «Я просто посмотрю на нее одним глазком», – просит Матвей. «Нет! Пожалуйста, я не видел ее с субботы. Я очень вас прошу, я на цыпочках». Мурашки по коже от его голоса. «Субботы?» Это когда вы поругались, и ты вылетел как безумный? Да, и мне стыдно. Мы поругались, я был неправ. А сегодня Юле стало плохо, и она даже не написала. А кто в этом виноват? Папа, блин. Я зову. Пусть сойдет, пап. Выходит, тише, чем планировала. Пульс ускоряется. Вдруг понимаю, что мне нужно сейчас. Он, мой Матвей рядом. Да, это определенно очень сильно облегчило бы ситуацию. Матвей! Кричу громче. Не знаю. Говорит Матвей. «Может, и я. Ну, не могу я так, Виктор Рассенович. Мне надо ее увидеть. Я никуда не уйду. Выгните, буду сидеть на ступеньках». «У тебя по расписанию пары. Езжай на учебу. Вылетишь, кому ты нужен будешь?» «Пока Юля не увижу, никуда не поеду». «Вот что с тобой делать?» «Я никак не могу найти телефон. Кое-как. Господи, помоги, присаживаюсь. А потом стою на ноги. Дальше по стеночке, по стеночке. Голова кружится и тошнота подкатывает». Мужчины, самые мои важные и любимые. Ну что они так меня мучают? Еще хуже ведь делают. Открываю дверь и выхожу в коридор. Машинально прижимаю руку к животу и держась за косяк. Давайте я за лекарствами сбегаю, вы меня... Предлагает Матвей, но осекается на полусловии, увидев меня. Наши глаза встречаются, сердце пускается вскачь, а перед глазами снова темнеет.